«Глава сорок восьмая. Кажется, все закончилось, да?» «Ага», — кивнула Муська, даже в лице от этих событий не меняясь. «Я так и знала, что мне можно просто бездельничать», — пожаловалась она, когда увидела возвращающегося Азара и Фиал, который он демонстративно подбрасывал в руке, словно хвастаясь новой игрушкой, так и вовсе глаза в череп закатила, Да так, что в своей демонстрации чуть на спину не рухнула. «А это что?» — спросил Бугай, тоже заметив своего друга и принесенный им фиал. «Да вот», — кивнул тот, — «новый ночной горшок нашел. Тоже такой хочешь?» «Нет», — тут же ответил тот, потеряв всякий интерес. «Он слишком маленький. Ну, знаешь...» «Можно чуть серьезней?» — Рявкнула на этих двоих муська, восстановив самообладание. «Ага», — хмыкнул Азар, — забросив этот горшок в свое кольцо, так как по своей структуре эта штука была больше одухотворенным артефактом, нежели полноценным существом. «Стоп!» — замер он, посмотрев на Муську. «Она что, еще не закончила?» «Бинго!» — ответила та и тут же отошла в сторону, так как Азар уже откинул занавеску, быстро заходя в шатер. <фа> ха ха ха ха, -ха! «Какой же огромной силой он наделил тебя!» Кричал король демонов, стоя посреди арены души, видя это ослепительное зарево. С кем бы он ни сражался раньше, с кем бы ни вступал в подобный поединок, его превосходство над противником всегда было абсолютным. Его власть в этом мире всегда была незыблемой, и это было в первый раз, когда он ощутил себя на вторых ролях. Эта девушка, ее страшная сила была словно яркое солнце, спустившееся в этот мир с самих небес. Один взгляд на нее слепил глаза. Одно желание сражаться с ней тут же порождало боль. Его сила, его область влияния была крошечным зернышком, перед этим почти божественным величием. Шелковым коконом, сотканным из серебряного света, и казалось, что этот кокон сгорит от первого порыва, раскаленного этим солнцем ветра. Но он в этом коконе стоял, не падал. Казалось, что у него нет шансов победить, вот только все, что он делал, улыбался, смотря на отчаяние в глазах той, кто по всем правилам должна в этой схватке побеждать. «И какая же это бессмысленная трата!» Бросившись вперед, демон ворвался в золотой мир, чувствуя, как горит его кожа. Чувствуя огромную боль, но только распаляясь от этого чувства все сильнее — Бросился на ту, кто в любой момент могла убить его одной атакой. Она могла уничтожить его душу. Могла сжечь ее одним движением. Могла порубить на части. Могла. Вот только не смела это делать. Видя, как демон стремится к смерти в ее силе, она ослабляла хватку. Видя, как он бросается на меч, она отводила лезвие. Вот и сейчас. Она просто отдернула руку, не желая ему смерти. и в тот же момент ощутила боль от рвущего ее плоть тусклого клинка, сотканного из силы ее матери. «Ха-ха-ха-ха!» Захохотал тот, ударив ее в грудь и рванув лезвие вверх, так, чтобы ей было больнее, так, чтобы выпустить злость, так, чтобы пролить на землю так много крови, сколько было возможно. «Ты думаешь, я снова сдамся?» Продолжал он, поворачиваясь к восстановившейся душе этой девчонки. «Ты хочешь, чтобы я уступил кому-то второй раз?» Не зная, что делать, Аша вновь встретила рывок обезумевшего монстра, которому нечего терять. Серебряный свет вновь рубанул ее тело, а она протянула руки, схватив этого демона прямо за лицо. Сдавила ему скулы, сжала так, словно хотела раздавить его душу. Золотой свет с наслаждением впился в плоть под ее пальцами, оставляя там страшные ожоги. Но все, что видела Аша, — это смотрящие на нее через пальцы почти безумные глаза. «Никогда!» «Аша!» Ворвавшись в шатер, Азар увидел демона, который просто валялся на земле и свою спутницу, дрожащую, как осенний лист. Ее лицо было бледным, как мел, и стиснутые зубы совсем не говорили об успехе ее личного сражения. «Азар!» В довершении этого она не только не убила свою цель, она разорвала духовное сражение. Просто сбежала от противника, отступила назад. «Ха-ха-ха!» Тут же взорвался смехом покалеченный демон. И пусть он лежал лицом к земле, его это вовсе не смущало. Он вообще о себе больше не думал. Он просто не хотел уступать. Что ты делаешь? спросил Азар, присев и обняв за плечи вернувшуюся в сознание демоницу. Он знал, что ее душа была такой крепкой, что ее почти невозможно было ранить. Она могла бы выдержать в том мире тысячи атак. Сколько раз ты позволила ему коснуться себя? Прошипел он, осознавая, что она не раз и не два была этим ублюдком ранена. Азар! Прошептала Аша, словно находясь в прострации. Я не могу, я не могу ничего сделать, Азар, у меня не получается. Что бы она ни делала, у нее ничего не выходило. Она попробовала все, атаковала, защищалась, кричала, умоляла, пытала, причиняла боль, плакала. Но ничего из этого не возымело смысл. Она не могла порвать их связь, не могла заставить его эту связь закончить. Любые идеи, любые догадки, все, что приходило ей в голову, Она пробовала абсолютно все, и ничего из этого не могло пойти против врожденной демонической природы. «Помоги мне!» — взмолилась она, посмотрев на мужчину, который всегда мог ее выручить. «Ты же знаешь!» — спокойно ответил он. «Но если ты хочешь...» «Нет!» А в ответ тут же получил крик. «Нет, не надо!» Ужасный взгляд пронзил ему сердце. В ее лице он прочитал только ужас и обиду. «Если не можешь помочь, то уходи!» А затем она просто толкнула его в грудь, толкнула к выходу, желая выгнать из шатра. «Уходи, я сама справлюсь!» — крикнула она. «Не надо! Убирайся!» И толкнула еще раз, толкнула так, что ошалевший Азар просто не смог сопротивляться. Своими пинками она поставила его на ноги, своими криками заставила отступить назад, а затем толкнула еще раз, оставив на пороге под взглядами двух не менее ошарашенных товарищей. «Эй!» Тихо сказала Муська, не веря в то, что видела сейчас перед собой. «Выгнала». Медленно и тихо проговорил Азар, смотря на закрывшуюся перед ним дверь с шоком на лице. «Эй, приятель!» Тоже подключился здоровяк, хотел протянуть к нему руку. Но Азар не только отмахнулся от него, но и сделал еще один шаг, отдаляясь от шатра. «Выгнала». Повторил он, продолжая тупо смотреть вперед, находясь в крайней растерянности. «Выгнала меня». «Эй, не горячись!» — крикнула Муська, но уже было поздно. Отступив на еще один шаг, Азар просто развернулся, вознамерившись бежать. «Сказала убираться!» — повторил Азар, но вспомнил тот взгляд, которым она его наградила. «Она!» «Приятель!» Золотая сила взвелась вокруг с таким хлопком, что и здоровяк, и мышонок были вынуждены отвернуться. А когда одернули головы, то вокруг уже никого не было. Только золотая комета пронеслась над землей, исчезнув где-то за горизонтом, быстро покинув звериную стоянку.